Глава ш е Рис неторопливо подошёл к своим соратникам. Он давал мне полную свободу выбора — остаться на балконе или пойти с ним. Я помнила его обещание — одно моё слово, и мы вернёмся. Оба крылатых фейца были высокими. Они держали крылья сложенными и плотно прижатыми к сильным, мускулистым спинам. Их кожаная одежда напоминала истёршиеся чешуйки какого-то змееподобного существа. У каждого за спиной висел меч простой формы. Наверное, в этом-то и таилась красота такого оружия. Видно, напрасно я наряжалась для встречи. Один был чуть выше ростом, его лицо оставалось в тени. «Смелее, Фейра», — сказал он мне. «Мы не кусаемся, пока нас об этом не попросят». К моему удивлению, ноги сами двинулись к стеклянным дверям. «Насколько я знаю, Кассиан, никто еще не воспользовался твоим предложением», сказал ему р и с как всегда засовывая руки в карманы. Второй, полагаю, Азриэль, усмехнулся. Они оба повернули головы, и на их лица упала полоса золотистого света, льющегося из столовой. Должно быть, и л и р и а н ц ы принадлежали к породе удивительно красивых фейцев. Ризанду его внешность наверняка досталась по наследству от матери. Как и их верховный правитель, воины были темноволосыми и с золотистым загаром. Но со светлокарими глазами, в отличие от Риза, сейчас эти глаза внимательно следили за мной и ждали, когда я, наконец, переступлю порог Дома Ветра. Я переступила и вскоре поняла, что всякая схожесть между Ризом и этими двумя заканчивалась на волосах и загаре. Кассиан оглядел Риза с головы до ног, п о т р е х и в а я длинными волосами. Однако нарядился-то сегодня братец, и бедную Фейру заставил нарядиться. Он подбегнул мне. В чертах его лица, невзирая на обаяние, было что-то грубое и первозданное. Казалось, он сделан из ветра, земли и пламени, а одежда и прочие атрибуты цивилизации не б о л е е чем досадные помехи. Что касается второго... Он более отвечал представлениям о мужской красоте. Даже его лицо по-иному отражало свет, точнее, отпугивало свет. Красивое лицо, но почти непроницаемое. Пожалуй, такого, как а з р е э л ь стоило опасаться. Не заметишь, как окажешься с кинжалом в боку. Эта мысль мелькнула у меня, когда я увидела его охотничий нож с обсидиановой рукояткой, висящей на поясе. Тёмные ножны украшала цепочка совершенно незнакомых мне серебряных символов. А это з р и э л ь мой непревзойдённый разведчик. Ничего удивительного. Я на всякий случай проверила, к р е п к и ли заслоны в мозгу. «Добро пожаловать», — произнёс Азриэль. Говорил он тихо, почти без интонаций. Затем протянул мне испещрённую шрамами руку. В самой руке не было ничего примечательного, а вот кожа... Казалось... Её растягивали, мяли, пачкали и рвали. Следы ожогов. Представляю, сколь ужасными были эти ожоги, если даже бессмертная кровь не исцелила их бесследно. Кужаные доспехи о з р е э л и перчаток не предусматривали. Точнее, перчатки были, но выглядели странно. Они оставляли пальцы открытыми, а на среднем красовалась кожаная петля. Она предназначалась, чтобы удерживать крупный камень кобальтового цвета, укреплённый ближе к локтю. Такой же камень был и на левой руке Азриэля. Перчатки Кассиэна украшали два камня цвета угасающего пламени. Шержавые пальцы Азриэля сжали мои. Они были холодными, под стать его лицо. У меня в голове крутилось слово «братец», недавно произнесённое Кассиэном. Высвободившись из пальцев а з р е л я я подошла к Ризу и спросила. «Так вы братья?» Внешне иллирианцы выглядели похожими, как бывают похожими уроженцы одной местности. «В каком-то смысле все придурки, братья», — пояснил Ризант. Мне такая мысль никогда не приходила в голову. «А чем ты занимаешься?» — спросила я у Кассиана. Он пожал плечами, еще плотнее подобрав крылья. «Я командую армией Риза». Можно подумать, что свое положение он не считал чем-то серьезным. Итак, у Риза была армия. И, наверное, немалая. Я переминалась ноги на ногу. с в е т л о к а р и е глаза Касси наследили за каждым моим движением. Его рот скривился. Я ожидала, что он отпустит какую-нибудь шуточку насчет моего смущения и его высоким положением. Но заговорил о з р е э л ь А еще Кассиан умеет превосходно злить окружающих, особенно среди наших друзей. Поскольку ты входишь в их число, удачи. Меня считали другом Ризанда. н е спасительницей их земли, ни убийцей, ни чем-то средним между человеком и Фейри. а Возможно, они не знали. Однако Кассиан отпихнул своего придурочного брата, отчего Азриэль слегка взмахнул крыльями, удерживая равновесие. И как только ты сумела построить лестницу из костей в логове Миденгардского червя, когда твои собственные кости того и гляди переломятся? Это уже что-то проясняло. Прежде всего, бывал ли он в Подгорье? Похоже, что нет. О моём поединке с червём Кассиан знал по чужим рассказам. Того же Ризанда, например. Значит, сам он отсиживался? Возможно, здесь, среди жителей в е л а р и с а В покое и безопасности. Я выдержала взгляд Кассиэна, не желая, чтобы Ризент вступался за меня. Своим участием он бы сделал только хуже. Возможно, я была сейчас полна яда, словно гадюка. Возможно, мне это даже нравилось. Но я сказала, обращаясь к Кассиэну. «Удивляюсь, что ты сумел так долго прожить, и никто даже не попытался тебя ухлопать». Кассиэн запрокинул голову и расхохотался громким и сочным смехом. Глуховатое эхо возвращало раскаты его хохота. а з р и л ь одобрительно на меня поглядывал. Вокруг него сгущались обрывки теней, словно он был чёрным ульем, откуда они вылетали и куда возвращались. Я старалась не выказывать оторопи и посмотрела на Риза, надеясь, что он объяснит особенности дарования его главного шпиона. Однако лицо р и з а д а не выражало ничего, а в глазах я уловила беспокойство. Я уже раскрыла рот, собираясь потребовать объяснений, но с балкона донёсся голос м а р и г а н ы Если Кассиан воюет, надеюсь, феера велела ему закрыть свою жирную пасть. Оба иллирианца повернулись к ней. Кассиан чуть расставил ноги, словно собирался вступить в поединок. Очень знакомая поза. Засмотревшись на Кассиана, я чуть не пропустила другое зрелище. Тени вокруг а з р е л я поредели, а его взгляд скользнул по фигуре Мор. Сегодня она надела красное свободное платье из шифона. Манжеты рукавов были отделаны золотым шитьём. Несколько гребней в виде золотых листьев удерживали свободные пряди её волос, не давая им выбиваться на лоб. Вокруг уха а з р е э л я заклубилось облачко теней. Его взгляд метнулся ко мне». И я быстро притворилась безразличной, насколько это было возможно в столь странных условиях. «И почему я всё время забываю о ваших родственных узах?» — сказал Кассиан, обращаясь к Морр и кивком подбородку, указывая на Риза. Тот сверкнул глазами. «Вы и в одежде схожи». м о р сдержанно поклонилась Кассиану. Я подавила вздох облегчения, испытанного при виде её нарядного платья. «По крайней мере, меня не сочтут единственной разодетой на этом о б е д е «Мне хотелось сделать приятное, ф е й р е сказала она. «А ты мог хотя бы расчесать свои кудри». Я не ошиблась насчет боевой стойки Кассиана. Он и сейчас стоял так, словно ждал нападения. «В отличие от некоторых, у меня есть более важные занятия, чем часами торчать перед зеркалом», — сказал он. «Разумеется», — усмехнулась Мор, откидывая свои длинные волосы за спину. «Например, расхаживать с важным видом по Веларису м не одни». Тихо напомнил ей о з р и э л ь Слегка расправив крылья, он погнал всех нас в столовую, и за всеми, кроме меня, тянулись стройки темноты. Мор потрепала Азриэля по плечу, ловко огибая его крыло. о а с сегодня стычек не будет, мы обещали Ризу». Тени полностью исчезли. Азриэль слегка наклонил голову, и черные волосы закрыли его лицо. Должно быть, он прятался от безжалостно прекрасной улыбки мор. Если она это и заметила, то виду не подала. «Идём посидим, пока они выпивают», — предложила она мне. Я не стала поднимать глаза на Риза и молчаливо спрашивать, безопасно ли это. Не до такой же степени я дура и трусиха. Я приняла приглашение и пошла с нею рядом. Мужчины окружили своего верховного правителя. «Если, конечно, ты тоже не желаешь промочить горло», — добавила Мор, когда мы вошли в тёплую столовую. но мне хочется пообщаться с тобой, прежде чем ты попадёшь в лапы к а м р е н и Помимо внешних, у столовой были и внутренние двери. От лёгкого дуновения ветра они распахнулись, открыв длинный коридор, красные стены которого тонули в полумраке. Наверное, часть моей личности осталась личностью смертной девчонки. Едва я увидела невысокую худенькую женщину, внешне похожую на фейку, мне не только вспомнились все предупреждения Риза, Пробудившаяся интуиция требовала бежать и прятаться. Ростом она была ниже меня. Чёрные прямые блестящие волосы оканчивались на уровне подбородка. Гладкую кожу покрывал бронзовый загар. Миловидное лицо не блистало особой красотой, на нём застыло выражение скуки, а может, лёгкого раздражения. Но глаза м р е н ы Ме Меня поразил не их серебристый цвет. Заглянув в них... Я сразу же поняла всем своим существом. Передо мною вовсе не фейка. Точнее, та, кто не родилась фейкой. Серебро в глазах о м р е н ы переливалось, словно клубящийся дым под стеклом. Её одежда состояла из кофты и штанов. В подобном наряде я щеголяла в горном доме Ризанда, только цвет у неё другой — цвет олова с вкраплениями тёмных оттенков. Словно небо перед бурей. Уши, пальцы и запястья о м р е н ы украшали жемчужины белого, серого и чёрного оттенков. От этой внешне хрупкой женщины исходила такая магическая сила, что сила Ризанда казалась её тенью. Мор тихо застонала, плюхнулась на стул в конце стола и торопливо налила себе бокал вина. Кассиан сел напротив и тоже потянулся к бутылке. Но р и з е н т и Азриэль продолжали стоять. Возможно, наблюдали за развитием событий. Меж тем а м р е н а подошла ко мне, но не вплотную, остановилась на расстоянии в пару локтей. «Твой вкус, верховный правитель, остается безупречным». «Спасибо», — произнесла она. Ее голос, мягкий для постороннего слуха, был острее любых ножей, мечей и кинжалов, встречавшихся мне в жизни. Тонкие пальчики а м р е н ы коснулись изящной жемчужной броши, оправленной в серебро, которую она приколола себе над правой грудью. Так вот, для кого он покупал украшения? Украшения драконихи, на которые никому и никогда нельзя посягать. Я вглядывалась в лица Риза и Амрены, словно могла узнать, какие узы связывают их. Потом Ризанд махнул рукой, наклонил голову и сказал, «Амрена, эта брошь тебе очень идёт». «Мне всё очень идёт», — ответила она, Её жуткие, завораживающие глаза вновь встретились с моими. Словно молния промелькнула. Амрина подошла ещё ближе, неторопливо принюхалась. Я была на поллоктя выше её, но вдруг почувствовала себя маленькой и робкой. Однако голову не опустила. Не знаю почему, но мне не хотелось склонять перед нею голову. «Стало быть, теперь нас двое», — сказала Амрина. Мои брови почти сомкнулись на переносице. В ответ губы а м р е н ы сложились в красную косую черту. «Мы с тобою обе родились иными, а потом оказались запертыми в новых странных делах». Я решила, что ни в коем случае не желаю знать, кем она была прежде. Кивком подбородка а м р е н а указала мне на стул рядом с мор. Её волосы переливались, словно расплавленная темнота, если таковая существовала. Сама она села напротив меня. а з р е э л ь устроился по левую руку от неё, а рис по правую от меня. Место во главе стола пустовало. «Хотя есть и третья», — продолжала Амрена, глядя на Ризанда. «Думаю, ты уже несколько веков подряд не получаешь вестей от Мирианы. А интересно бы узнать...» «Амрена, пожалуйста, ближе к делу. Я умираю от голода», — сказал Кассиэн и, видимо, для пущей убедительности округлил глаза. Мор поперхнулась вином. Амрена посмотрела на воина, устроившегося справа от неё. а з р и л ь сидящий по другую руку, напряжённо следил за обоями. «Что, Кассен, видно, нынче некому согреть твою постель. Да чего же трудно быть э л и р и а н ц е м и не иметь других мыслей в голове, кроме тех, что связаны с твоей любимой частью тела?» «Ты же знаешь, Амрена, я всегда рад покувыркаться с тобой в постели». — сказал Кассиан, ничуть не страшась ни серебристых глаз, ни силы, излучаемой этой женщиной. — И еще я знаю, как ты любишь и л и р и а н с к и х мужчин. Улыбка Амрианы сделалась змеиной. — Как я слышал, Мирьяма и драконихи живут вполне счастливо и благополучно, — сказал Ризент. — А что именно тебя интересует? Склонив голову на бок, а м р е н а изучающе разглядывала меня. я изо всех сил старалась не съёжиться под её взглядом. До сих пор только однажды человека превратили в бессмертное существо. Интересно, что это повторилось сейчас, когда вернулись все древние игроки. Однако Мирьяме даровали долгую жизнь, а не новое тело. «Тебе же, девочка!» Она снова принюхалась. Мне показалось, будто меня раздели до гола и положили на стол. В глазах а м р е н а мелькнуло удивление, Рис лишь молча кивал. Я не знала смысла этого принюхивания и разглядывания, но уже чувствовала себя уставшей, уставшей от чужих оценок и выводов. «Тебе сотворили кровь, жилы и кости, смертная душа в бессмертном теле. Я хочу есть», — объявила Мор, слегка пихнув меня бедром. Она щелкнула пальцами, и на столе появились тарелки, доверху наполненные жареной курятиной, зеленью и хлебом. Простое, но вполне достойное угощение. Ничего напоминающего тяжеловесные званные обеды. Возможно, мне стоило явиться сюда в тёплой кофте и штанах. Такая одежда больше соответствовала бы простоте этой трапезы. А Марина и Рис могут проговорить всю ночь, а мы будем лишь изевать от скуки. «Не стоит дожидаться, когда они сами наконец-то проголодаются». Мор взяла вилку и цокнула языком. «Я спрашивала у Риза, могу ли пригласить тебя на обед. Только мы с тобой, и больше никого». Он ответил, что ты вряд ли захочешь. «Но скажи честно, с кем тебе предпочтительнее находиться? С двумя древними источниками скуки или со мной?» «Напоминаю забывчивым. Мы с тобой одного возраста». Нарочито растягивая слова, ответил ей Ризант. «Почему-то всем хочется сразу же затеять длиннющий разговор», сказала Мор, п р е д о с т е р е г а ю щ е й зыркнув на Кассиана, который уже собирался раскрыть рот. «А нельзя ли вначале набить желудки и уже потом работать языком?» Я была свидетельницей весьма любопытного равновесия между заместительницами Риза, у с т р а ш а ю щ и й первой и жизнерадостной второй. Если положение Мор выше положения Кассиана и а з р е э л я Значит, и м е л а с иная причина её поведения, которое я бы назвала непочтительно кокетливым. Существовала некая сила, позволявшая ей затевать стычку с амреной, о чём сегодня уже говорил Рис, и выходить без единой царапины. а з р е л ь тихо усмехнулся и тоже взялся за вилку. Я последовала его примеру, однако подождала, пока он откусит и прожует первый кусок. На всякий случай». Еда была вкусной, даже очень. А вино? Я не успела заметить, как Мор налила мне бокал и чокнулась со мной. «Не позволяй этим старым занудам верховодить тобой». «Кто бы говорил!» — пробормотал Кассиан. Он хмуро взглянул на Амрену, та почти не притронулась к еде на своей тарелке. «Всегда забываю, как это жутко». Произнес он совершенно непонятную мне фразу, после чего бесцеремонно взял тарелку а м р е н ы переложил половину содержимого на свою, а остальное передал Азриэлю. «Я постоянно говорю ему, чтобы вначале спрашивала разрешение», сказал Азриэль, перекладывая себе оставшуюся часть с тарелки а м р е н ы а м р е н а щелкнула пальцами, и пустая тарелка исчезла из покалеченных рук Азриэля. «Если, парень, ты не сумел воспитать его за столько веков, сомневаюсь, что это получится у тебя теперь». Она аккуратно разложила ненужные ей столовые приборы. «Ты совсем не ешь?» — спросила я Амрену. Это были мои первые слова с тех пор, как я села за стол. «Такую пищу нет», — ответила она, блеснув раздражающе белыми зубами. «Чтоб мне свариться в котле!» — воскликнула Мор, с залпом опрокидывая в себя вино. Может, и не будем вдаваться в подробности? Мне почему-то тоже совсем не хотелось выяснять, чем питается а м р и н а «Напомню, чтобы я почаще устраивал семейные обеды», — усмехнулся Риз. «Семейные обеды, а вовсе не чопорные придворные собрания. А сегодня либо они не знали, что я появилась здесь, дабы решить, действительно ли хочу помогать Ризу, либо они не собирались играть в приличие, и предстали передо мной такими, какие есть. Они одевались во что им хотелось. Я все больше убеждалась, явись я сюда в ночной сорочке, их бы это не удивило и не возмутило. И впрямь редкое сообщество. А в войне с сонным королевством кем они окажутся для Ризанда и для его противников? Все, кроме Амрены, сосредоточились на еде. Мне показалось, что Азриэль окружил себя коконом тишины. Он потягивал вино, А я вновь разглядывала странный камень у него на рукаве. Азриэль это заметил. У меня возникло ощущение, что он подмечает и запоминает все мои движения, слова и даже вдохи и выдохи. Почувствовав мой интерес к странным камням, он поднял обе руки, чтобы я лучше видела синие овалы. Эти камни называются сифонами. Они собирают в себя магическую силу и потом направляют в нужное место. Мы пользуемся ими во время сражений. Из всех присутствующих такие камни были только у него и Кассиэна». Отложив вилку, Рис дополнил слова Азриэля. «Сила могучих и л и р и а н с к и х воинов обычно подчиняется правилу — вначале сжечь дотла, а потом задавать вопросы. Они наделены силой убивать, но почти лишены других магических дарований». «Это дар жестоких воинственных существ», — добавила а м р е н а Азриэль кивнул. Сейчас тени клубились вокруг его шеи и з а п я с т ь й Кассиан сердито поглядел на него, однако Азриэль словно не видел ни взгляда, ни напряжённого лица Кассиана. Рис продолжал объяснение, хотя я чувствовала, что одновременно он подмечает всё происходящее между его главным разведчиком и главнокомандующим армией. и л и р и а н ц ы в ы п и с т о в а л и эту селу, чтобы получить преимущество в сражениях. Но она достаточно грубая и необузданна. Сифоны пропускают её через себя, что позволяет Кассиону и а з р е э л ю получать разновидности силы. Она разнится и по мощи, и по проявленному воздействию. Так п о л у ч а е т с я оружие, щиты, стрелы и копья. Представь, что тебе понадобилось покрасить стену. Одно дело — плеснуть на неё краской из ведра, а совсем другое — взять кисть». Во время сражений сифоны делают магическую силу более точной и менее заметной. Без их помощи всё происходило бы куда грубее и опаснее, особенно когда в сражении не очень-то развернёшься. Сколько же такой силы протекло через Кассиэна и Азриэля, и не она ли оставила эти страшные отметины на руках последнего? Кассиэн согнул пальцы, любуясь прозрачными красными камнями. «Да чего же они к р а с и в ы «Одно слово, эллирианцы», — пробормотала Амрена. Кассиан оскалил зубы, показывая напускное удивление, затем допил вино в своём бокале. «И вот с этими... царатниками Риза мне предстояло познакомиться поближе и решить, смогу ли я работать с ними, смогу ли рассчитывать на их помощь, если война с сонным королевством всё-таки начнётся. О чём бы их спросить?» Я изо всех сил соображала, глядя, как тени вокруг Азриэля снова исчезают. «Как ты...» — я хотела сказать. «Как вы оба, ты и правитель Кассиан?» Кассиан взвыл от смеха, расплескав вино и з а брызга в платье Мор. Та вскочила и, бормоча ругательства, схватила салфетку, чтобы не дать вину впитаться в ткань. Кассиан продолжал мвыть. Азриэль лишь слегка улыбался, беспокойно наблюдая, как Мор взмахнула р у к о ш и все капли пролитого вина — оказались на боевых доспехах Кассиэна. Наверное, эти же доспехи служили ему во время полётов. У меня пылали щёки. Сама того не зная, я что-то нарушила, и хорошо ещё, что ответом на мою глупость был смех. «Кассиэн вовсе не правитель», — пояснил Рис. «Но я уверен, ему очень лестно, что ты поставила его столь высоко». Он оглядел свой внутренний круг. «Раз уж речь зашла о том, кто есть кто...» Азриэль тоже не является правителем. И Амрена. Хочешь — верь, хочешь — нет. Но Мор здесь единственная чистокровная фейка, достойная высокого титула. Почему же Риз не упомянул себя? Уловив мой вопрос, он сказал, «Я наполовину иллирианец во всём, что касается чистопородных фейцев. Я сознаю, полукровкой был, полукровкой и останусь». «Значит, вы трое не принадлежите к фейской знати?» — спросила я. Кассиан перестал смеяться. и л и р и а н ц ы никогда не были фейцами. Незнатными, необыкновенными. И рады этому. Он закинул прядь чёрных волос за ухо. к р у г л а е какими когда-то были и мои уши. И к фейре мы тоже не имеем никакого отношения, хотя некоторые пытаются нас так называть. Мы просто-напросто иллирианцы. В лучшие времена нас считают невосполнимой воздушной кавалерией двора ночи, а в худшие — безмозглой солдатней. Добавлю, что худшие времена значительно протяженнее лучших, — пояснил а з р и л ь Я уже не стала спрашивать, являются ли и те неотличительной чертой лирианцев. «Я вас обоих не видела в Подгорье», — сказала вместо этого. «И нет, эти слова не вырвались у меня случайно». «Я должна знать наверняка, были ли они там и видели ли меня и мое сотрудничество с...» За столом стало тихо. Никто не решался взглянуть на Ризанда, даже Амрена. «Никого из нас там не было», — ответила Мор. Лицо Риза превратилось в ледяную маску. Амаранта не подозревала об их существовании, а когда некоторые у с л у ж л и в ы е прихвостни хотели выдать ей тайну... У них начисто отнимался разум. Меня прошиб холодный пот не из-за того что ризент проделывал с болтунами своего же двора а и вы целых пятьдесят лет скрывали от нее этот город и его жителей. к а с с е н уткнулся в тарелку, казалось ему хочется вывернуться из кожи вон. Мы и дальше будем хранить в тайне с у щ е с т в о в а н и е Велариса и всех, кто его населяет. 50 лет или 500 и «Значения не имеет», — сказала а м р е н а Уклончивый ответ, если её слова вообще можно назвать ответом. Когда Амаранта утащила Риза в подгорье, он не ожидал, что однажды снова увидит свой внутренний круг. Но даже там он заботился об их безопасности. А по оставшимся это ударило очень больно. Им было тяжело жить со сознанием жертвы, на которую ради них пошёл Ризант, даже Амрине. Возможно, их совесть будоражила не только судьба Риза, который десятки лет мучился в подземных лабиринтах Амаранты. Ведь и не все подданные двороночи оказались счастливыми жителями в е л а р и с а Кто-то остался за пределами города. Это тоже больно било по душам четверых соратников Риза. И все же выбрать один город, одно место и и з б е р е ч ь его — это лучше, чем ничего. Возможно, сама мысль о том, что в притяне остался уголок, не затронутой зверствами и жестокостью. Эта мысль давала ему утешение. Потом заговорила Мор слегка хриплым голосом. Она кивала в такт словам, и свет играл на её золотых гребнях. Среди жителей в е л а р и с а ты не найдёшь никого, кто бы не знал о том, что творилось за пределами. Или кто бы не знал, какой ценой оплачена их спокойная и благополучная жизнь. Я не хотела спрашивать о цене. Глубокая, пронизанная болью тишина сказала мне достаточно. И тем не менее, если они смогли пережить эту боль и не утратили способности смеяться... У меня появился вопрос, который я решила задать о з р е л ю Даже со своими тенями он почему-то казался мне не столь опасным, как Кассиан. Впрочем, я могла и ошибаться. Откашлившись, я спросила, «А как вы все встретились?» ь в п о л невинный вопрос». который позволит мне прочувствовать возможных соратников и узнать, из какого теста сделан каждый. Азриэль не ответил, повернулся к Кассиану. Тот же смотрел на Риза, и его лицо выражало такую любовь и одновременно такую вину, что я едва не поддалась интуитивному порыву и не протянула к нему руку. Кассиан, конечно, услышал мой вопрос и понял молчаливую просьбу друга рассказать вместо него историю их встречи. «Поначалу каждый из нас ненавидел остальных», — слегка улыбнувшись, сказал он. А глаза р е з а померкли. Представляю, какие жидкие воспоминания пробудили в нём мои вопросы об Амаранте. Исповедь в обмен на исповедь. Мне подумалось, что он это сделал ради меня. Возможно, ему требовалось сказать о чём-то вслух, однако сам начать этот разговор он не мог, поскольку его слова добавили бы соратникам и боли, и чувство вины. к а с с и н продолжал, о т в л е к а я мое внимание от молчаливого верховного правителя. «Возможно, мы с азом и придурки. Но у нас есть еще одна особенность. Мы — побочные дети, незаконные. Видишь ли, э л и р и а н ц ы Мы любим наш народ и наши традиции. Но э л и р и а н ц ы живут кланами или военными поселениями. На самом севере, в окружении гор, и очень не любят пришлых». Особенно ф р е й с к у ю знать, которая пытается втолковывать им, как надо жить. А еще и лирианцы повернуты на своих родословных. У них есть собственная знать с в о и правители и принцы. «Аз?» — Кассиан приумолк и указал на друга. Красный сифон на его руке ярко вспыхнул. Так вот, Аз был побочным сыном одного местного правителя. И если побочный сын правителя вызывает ненависть, Ты даже представить себе не можешь, как ненавидят сына л а г е р н ы е прачки и солдата, чье имя она не помнила и не желала вспоминать». Он слегка пожал плечами, но злой блеск светлокарих глаз показывал, насколько болезненна для него эта тема. Когда отец Аза вместе со своей очаровательной женой обнаружили, что парень-то, оказывается, певец теней, его отправили в наш лагерь на выучку. «Певец теней? Какие странные слова!» «Если это титул, то весьма подходящий для а з р е л я «Здесь я должен кое-что пояснить», — вмешался в разговор Рис. Как и д и м а т и и певцы теней встречаются редко. Все дворы на всех континентах стремятся заполучить хотя бы одного певца, поскольку те умеют не только перемещаться совершенно бесшумно, но и способны чувствовать и слышать недоступное остальным. Так вот почему а з р е л ь постоянно окружен тенями. «Может, они что-то нашептывают ему?» Я украдкой глянула на него, но холодное лицо Аза оставалось бесстрастным. Когда Аза зашвырнули в наш лагерь, командир чуть не обделался от радости. «Я же...» «Я, считай, попал в лагерь совсем сопляком. Едва мать отняла меня от груди, и я более или менее научился ходить, меня отправили в самое жуткое захолустье. Бросили в лужу с грязью, захлебнусь или выживу». «Странно, как они не догадались сбросить тебя со скалы. Куда меньше хлопот», — фыркнула Мор. «Вот-вот», — подхватил Кассиан, блеснув острыми зубами. «Поскольку я не потонул в грязи, то вырос, набрался сил, вернулся в лагерь, где родился, и узнал, что местные твари так заездили мою мамашу, что она умерла раньше времени. И вновь за столом стало тихо, только тишина была иной. Я ощущала напряжение и бурлящий гнев тех, кто слишком много испытал на своем веку, кто выжил неимоверной ценой и потому остро чувствовал боль других. Рис снова сделал необходимые пояснения, его глаза заблестели, как прежде. е и л и р и а н ц ы непревзойденные воины», — сказал он. «У них полным-полно и с т о р и я о победах и подвигах. Я уж не говорю о боевых традициях, но они жестоки и придерживаются отсталых взглядов. особенно в обращении со своими женщинами. Глаза зрели, отрешённо смотрели на стену окон за моей спиной. «Они просто варвары», — сказала Амрена, и никто не посмел ей возразить. Мор закивала. «Они калечат своих женщин, чтобы те рожали побольше безупречных воинов и ни о чём другом не помышляли». Последние слова Амрены заставили Риза сжаться. «Моя мать была низкого происхождения». — сказал он, обращаясь ко мне. С ранних лет она работала швеёй в одном из многочисленных иллирианских военных поселений в горах. Когда к девочкам впервые приходили месячные, им обрезали крылья. Это занимало считанные минуты, но навсегда калечило жизнь. Моя мать была своенравной и свободолюбивой. Она очень любила летать. Она предпринимала всё, что в её силах, только бы отсрочить приход месячных. Голодала, собирала запретные травы и пила их отвары. Словом, всячески противилась естественному развитию своего тела. Ей исполнилось 18, а м е н с т р у а ц и й по-прежнему не было. Её родители это очень удручало, если не сказать «пугало». Однако природа взяла своём. Месячные пришли в неудачное время, да ещё в неудачном месте. Словом, кто-то из воинов учуял, решил выслужиться перед командиром и потащил к нему мою мать. Она вырвалась, взлетела и попыталась скрыться, но опытным воинам не составило труда поймать её в воздухе и п р и в е с т и к командиру. Её уже привязывали к столбам посреди лагеря, и как раз в это время в лагере появился мой отец. Он совершил переброс, чтобы встретиться с командиром и обсудить готовность к войне. Мою мать успели привязать к столбам, и она билась, как дикая кошка, стараясь вырваться. р з е н т сглотнул. Отцу хватило одного взгляда на нее, чтобы понять, это его пара. Тогда он затуманил солдат, что караулили ее. «Как это затуманил?» «Не поняла я». Кассиан ехидно усмехнулся. Рис взмахнул рукой, и ломтик лимона, украшавший его порцию курицы, оказался в воздухе. Щелчок пальцами, и ломтик превратился в облачко тумана, остро пахнущее лимоном. Я живо представила, какого цвета туман окутал столбы будущего м а т е Ризанда и что случилось с телами к а р а о л ь н ы х Сквозь кровавую пелину тумана моя мать смотрела на своего спасителя. Она тоже почувствовала, он — её пара. Тем же вечером отец забрал её ко двору ночи и объявил своей невестой. Мать любила соплеменников и тосковала по ним, но никогда не забывала, как они обращались с женщинами, и какая участь грозила ей. Несколько десятков лет она убеждала отца запретить жуткий обычай. Но война неумолимо приближалась. Отец не хотел злить и л и р и а н ц е в в помощи которых остро нуждался, ведь они сражались на его стороне и погибали за него. — Настоящий стратег, ничего не скажешь, — проворчала Мор. — По крайней мере, к тебе он относился с большей симпатией. возразил Рис, после чего продолжил рассказ. «Парные узы еще не означают любовь и согласие. Мои родители обладали совершенно не схожими характерами. Отец был холоден и расчетлив, нередко даже жесток и коварен. Его с самого рождения готовили к тому, чтобы править и повелевать. Мать отличалась мягкостью и пылкостью. Ее любили все, от придворных до последней служанки». Через какое-то время она возненавидела отца, но при этом оставалась ему благодарна за сохранённые крылья и за возможность летать, когда и куда ей хочется. Когда я родился, подрос и тоже научился летать. Мать решила, что я должен как следует узнать и л е и р и а н с к и й быт и традиции. «Уж лучше скажи, что она хотела вырвать тебя из отцовских когтей», сказала Мор, покачивая вино в бокале. а з р и л ь моргнул, освободившись от давлевших воспоминаний. Мор облегчённо расправила плечи. «И это тоже». Сухо согласился Рис. «Когда мне исполнилось 8 м а т ь отправила меня в в а л е р и а н с к и й военный лагерь, где я должен был пройти боевую выучку наравне с другими и л и р и а н с к и м и мальчишками. Как любая и л л р и а н с к а я мать, она в первый же день привела меня на площадку для состязаний, оставила там и ушла, даже не оглянувшись». «Она бросила тебя?» — отважилась спросить я. «Ни в коем случае», — возразил Рис, и в его голосе послышались свиря поенотки. Таким он бывал редко. Мать осталась в лагере. Но для иллирианской женщины считается постыдным дрожать и сюсюкать над сыном, когда тот начинает учиться воинскому ремеслу. Я удивлённо вскинула брови. Кассиен засмеялся. «Что с них возьмёшь? Иллирианские предрассудки». Я был ужасно напуган. Без тени стыда признался Рис. Меня уже успели научить владению магическими способностями, однако иллирианская магия была лишь незначительной их частью. То, чем владел я, у и л и р и а н ц е в владели единицы, в основном чистокровные, и могущественные воины. Я невольно взглянула на сифоны Кассена и а з р е л я Сейчас камни казались дремлющими, Несколько лет подряд я учился пользоваться сифоном, загубил их не меньше дюжины, пока не сообразил, что моя сила несовместима с возможностями этих камней. Разные виды оружия и затачиваются по-разному. Так и моя сила требовала иной заточки. «Да, трудно быть могущественным верховным правителем», — подразнил его Мор. «Трудно было, когда я попал на площадку для состязаний». Командир лагеря настрого запретил мне применять магические способности. Не по прихоти, а из соображений безопасности. Добавлю, что сражаться по-другому я тогда не умел. Остальные сверстники это знали. Особенно один. Едва взглянув на меня, он тут же затеял со мной драку. и отколотил так, что на мне живого места не осталось. «Ты к нам пришел такой чистенький», — качая головой, сказал Кассиан. «Эдакий миленький полукровочка, сынок верховного правителя. А уж твоя одежда для занятия! Вся новенькая, нигде ни дырки, ни пятнышка!» Рез умолк, заговорил Азриэль. Казалось, сама тьма обрела голос. к а с с и н не один год очень уловко добывал себе новую одежду. Подбивал мальчишек п о м е р и т ь с я силой. Проигравший был вынужден отдать победителю свою одежду. В словах о з р е э л и я не уловила гордости. Он не восхищался жестокостью соплеменников. Я не винила певца теней, если так обращаться с каждым. Однако Кассиан усмехнулся. Его широкие и сильные плечи распрямились, глаза вспыхнули. В притянии я еще ни разу не встречала того, кто знал голод и отчаяние, знакомые мне. Кассиан моргнул, и когда посмотрел на меня, в его взгляде что-то изменилось. Взгляд Кассиана стал... «Искреннее. Мне показалось, что я прочла в его глазах, ты сама знаешь, каково всё это, и какие отметины оставляет, ты тоже знаешь». «До этого я успел дважды поколотить всех мальчишек в нашем отряде», — продолжал Кассиан. Но потом появился рис в чистенькой одежде, он и пах по-другому. Словом, он показался мне достойным противником. За эту драку каждый получил по три порки к ряду. Меня передёрнуло. Пороть восьмилетних мальчишек. «В таких лагерях девочка есть наказание похоже», — пояснила Амрена. «Три порки можно считать приглашением подраться снова. За серьёзные прегрешения там ломают кости раз за разом, и так не одну неделю». «И твоя мать добровольно отправила тебя в такое место?» — удивилась я. «Ничего себе п о л к а я мягкость». «Мать не хотела, чтобы я уповал только на магическую силу», — ответил Ризанд. Едва ли не с минуты моего зачатия она знала, мне всегда будет что-то угрожать. Меня всегда будут преследовать, потому и способов противостояния у меня должно быть много. Ещё одним моим оружием стало образование. Ради него мать и осталась со мной в лагере. После уроков на площадке меня ожидали другие уроки. Для жилья мать выбрала довольно богатый дом на окраине поселения. В первый же вечер... Невзирая на все дневные события, она заставила меня читать. Я сидел у окна и глазел в него, отрываясь от скучной и малопонятной книги. Потому-то я увидел Кассиэна. Тот брел по раскисшей дороге к ветхим шатрам, стоявшим за пределами лагеря. Я спросил мать, куда он идет. Она объяснила, побочным детям ничего не дают. Они сами обязаны искать себе кров и пропитание. Если выживут и их примут во взрослый отряд... Они навсегда останутся рядовыми солдатами без надежды на повышение. Но тогда у них хотя бы будут свои шатры и довольствие. А пока Кассиону приходилось ночевать в холодном ветхом шатре и есть то, что сумеет выпросить т или стянуть. «Жизнь в тех горах была невероятно тяжелой», — добавил Азриэль, лицо которого снова стало похожим на кусок льда. Тебе такое и не представить. «Почему же?» Я немало времени провела в зимних лесах, но тамошний холод вряд ли сравнится с горным. После чтения мать заставила меня упражняться в письме, продолжал Рис, а потом занялась моими синяками и ссадинами. Тогда я впервые понял, что значит находиться в тепле, где тебе ничто не грозит и где о тебе заботиться. Но от этого мне стало не по себе. Да уж, подхватил Кассиан, Уже ночью маленький придурок явился в мой холодный дырявый шатёр и сказал, чтобы я не разевал пасть, и шёл вместе с ним. Наверное, у меня промёрзли мозги, поскольку я, не раздумывая, потащился в его дом. Видела бы ты, какой злющей была его мать, когда мы вернулись. Но когда она увидела меня, в её лице что-то изменилось, а лицо у неё было очень красивое. Она куда-то ушла, потом вернулась и говорит, «Я согрела лохань воды, полезай туда и мойся, заодно отогреешься». «А не хочешь, возвращайся, откуда пришёл, удерживать не стану». Я быстро сообразил, что к чему, и не стал спорить. Когда вылез, меня уже ждала чистая одежда. м а т е Риза велела мне лезть в к р о в а т и спать. Сколько я себя помню, я спал на земле. Когда я принялся б о з р а ж а т ь она не заругалась, а сказала, что понимает меня, поскольку ей самой когда-то многое было непривычно. Мне кажется, будто меня затягивает в некий водоворот, но если я не хочу снова возвращаться в драный шатёр, и спать на м ё р з л о й земле я могу оставаться здесь». «И после этого вы подружились?» «Как бы не так», — ответил р и з е н «Мы продолжали ненавидеть друг друга. От драк дома нас удерживала лишь боязнь остаться без ужина. Мать взялась обучать и Кассена. Но подружились мы только через год, когда в лагере появился Азриэль, и мы поняли, что вражда отнимает много сил». Широко улыбаясь, Кассиан протянул руку и похлопал Азриэля по плечу. Азриэль вздохнул, всем своим видом показывая, как давно он страдает. Пожалуй, это было самым тёплым чувством, проявленным им за всё время. «Ещё один побочный ребёнок, ничего не умеющий певец теней. Вот уж над кем можно было поизмываться. Я уж не говорю, что он даже летать не мог из-за... Кассиан, не отвлекайся», — лениво перебила его мор. Лицо а з р е э л о снова сделалось холодным. Я успокоила собственное любопытство. Кассиэн пожал плечами. Он даже не заметил особого молчания ручейком струившегося от певца теней. Однако Мор заметила, хотя з р е л ь кажется, предпочёл не увидеть её н а с т о р о ж е н н о г о взгляда. Она смотрела на его руку, словно хотела дотронуться, но удерживалась. «Нам было плевать, певец теней он или ещё кто-то», продолжал Кассиэн. Мы превратили его в жизнь в сущий ад. Однако м а т е р и з а была знакома с матерью а з а и потому взяла в дом и его. Мы постепенно взрослели, как и остальные парни нашего отряда, и в какой-то момент мы поняли, остальные ненавидят нас троих, а потому нам лучше не цапаться между собой и отныне держаться вместе. — А у тебя есть еще какие-нибудь способности? — спросила я у Кассиэна. — Вроде тех, что у них. Я кивнула на Азриэля и Ризанда. «Взрывной характер не в счёт», — сказала Мор раньше, чем Кассиан успел открыть рот. Кассиан улыбнулся ей. Улыбка не предвещала ничего хорошего. «Ничего у меня нет, кроме неиссякаемой убойной силы. Ребёнок, родившийся неведомо от кого и обречённый быть никем». р и с подался вперёд, намереваясь возразить, но Кассиан продолжал. И тем не менее остальные парни знали. Мы трое отличаемся от них. И не потому, что двое из нас побочные сынки, а т р е т ь я полукровка. Мы были сильнее, быстрее, словно котел знал, что поодиночке будет туго, и помог нам встретиться. Материза это тоже видела, особенно когда мы стали совсем взрослыми. По правде сказать, тогда нас занимали только сражения и постельные развлечения с женщинами. «Мужчины — ужасные существа», — сказала Амренна. «Отталкивающее!» — подхватил Амор, цокнув языком. В моём сердце уцелел крошечный уголок, готовый засмеяться этим словам. Кайсен в очередной раз пожал плечами. Сила Риза возрастала с каждым днём. Все, включая командиров, знали. Он способен затуманить любого, стоит только захотеть. Да и мы с Азом не очень от него отставали. Он потрогал свой красный сифон. По и л и р и а н с к и м меркам это было неслыханно. Никто из побочных никогда бы не получил такие камешки. Никогда. Знала бы ты, какой шум поднялся по лагерям, когда у нас с Азом появились сифоны. До сих пор их получали только чистокровные воины, которые чуть ли не с пеленок к этому готовили. Многие до сих пор не могут успокоиться и гадают, как же у нас оказались сифоны. А потом началась война. Продолжил Азриэль, и я вытянула шею, готовая слушать. Отец Риза навестил лагерь и увидел, чему его сын научился за двадцать лет. «Не скажу, что отец обрадовался», — сказал Риз, покачивая бокал с вином. Он увидел, что сын не только начал соперничать с ним в селе, но и успел войти в союз с двумя опаснейшими воинами, каких только знала иллирианская история. В его голову закралась мысль, если нас троих собрать в одном легионе, После войны мы вполне можем пойти против его власти. Кассиан усмехнулся. И потому мудрый правитель нас разделил. Риза поставил командовать легионом иллирианцев, ненавидящих его полукровство. Меня определил в другой легион рядовым солдатом, хотя силой я превосходил любого командира. А Азаон л оставил при себе в качестве личного певца теней. В основном, чтобы шпионить и делать другую грязную работу. Семь лет... Пока бушевала война, мы виделись лишь на полях сражений. Командование постоянно давало списки п о т е ч ь среди иллирианцев. И каждый раз я с замиранием сердце ч и т а л очередной список, боясь увидеть их имена. А потом Рис угодил в плен. «Об этом в другой раз», — сказал Рис. И его суровый тон заставил Кассиана замолкнуть, потом он кивнул. «Фиолетовые глаза Риса обратились ко мне». Он заговорил, и мне показалось, что его глаза полны звёздного света. Когда я стал верховным правителем, эти четверо вошли в мой внутренний круг. Отцовским придворным я объявил, если их почему-либо не устраивают мои друзья, я никого не удерживаю. Ушли все. Они и так были возмущены, что верховным правителем стал полукровка. А тут ещё какой-то внутренний круг из двух женщин, и двух иллирианских громил. «Совсем как у людей». «И что стало с прежним двором?» Рис пожал плечами. Его громадные крылья колыхнулись. «Знать двора ночи р а з д е л и л а с ь на три части. Были те, кто сильно меня ненавидел. Когда Амаранда захватила притянию, н они примкнули к ее двору, где вскоре нашли свой конец. Вторая часть отцовских придворных решила меня свергнуть». и узнала, каковы бывают последствия. Наконец, третья оказалась не настолько глупой и согласилась терпеть правление полукровки. Особенно, если учесть, что я редко вмешиваюсь в их жалкое существование. «Это те, кто живёт в недрах горы?» — догадалась я. Рис кивнул. «Да, в каменном городе, который я им подарил за то, что оказались умнее остальных». Они живут там почти безвылосно, сами собой управляют. Пусть творят свои непотребства хоть целую вечность. Должно быть, этот двор он и показал Амаранте, когда она только появилась в п р и т и а н и и Тамошние нравы настолько ей понравились, что свое логово в Подгоре она построила по тому же образцу. «Двор кошмаров», — сказала Мор, закусив г у б о а как называется этот двор — спросила я, обведя рукой стол. — Вопрос был непраздный и, думаю, вполне уместный. Мне ответил Кассиан. — Двор мечтаний, — сказал он, и глаза его ярко блеснули. — Двор мечтаний. Мечтаний верховного правителя полукровки, двух воинов незнатного происхождения и двух женщин. — А вы как здесь оказались? — обратилась я к а м р е н е и м о р «Рис предложил мне стать его заместительницей», — сказала а м л е н а «Такого мне ещё не предлагали, и я согласилась. Сначала решила просто посмотреть, что к чему, потом мне понравилось». Мора откинулась на спинку, а Зриэль следил за каждым её движением. «Я была мечтательницей, рождённой при дворе кошмаров». Она накручивала на палец з в е т о к волос. «Наверное, её история была ещё тяжелее, чем у других». «Поэтому я ушла оттуда и оказалась здесь», — добавила она, не собираясь вдаваться в подробности. «А что ты расскажешь нам о себе?» — спросил Кассиан. «Я думала, Рис уже всё им рассказал. Он лишь пожал плечами. Я родилась обычной смертной женщиной в семье богатого торговца, где уже было двое детей, мои старшие с е с т р ы Родителей занимали лишь деньги и положение в обществе. Когда мне было восемь, наша мать умерла. Ещё через три года отец разорился. Чтобы расплатиться с долгами, он продал всё, что у него было. Мы оказались в тесной деревенской хижине. Отец не предпринимал никаких усилий, чтобы найти себе новый заработок. Несколько лет мы жили впроголодь, растягивая остатки денег. Когда мне исполнилось 14 д е н ь г и кончились. Сисные припасы тоже. Отец и тогда не захотел искать работу, отчасти потому, что был не слишком здоров. Должники у меня на глазах покалечили ему ногу, отчего он передвигался с большим трудом. Мои сестры тоже не были приучены работать. И тогда я отправилась в лес и научилась охотиться. Этим я поддерживала нашу семью, хотя временами приходилось голодать. Так продолжалось пять лет, пока не случилось всё остальное. Собравшиеся молчали. Азриэль о чём-то думал, он ведь так и не рассказал свою историю. Услышу ли я её когда-нибудь? Или здесь не принято говорить о страшных следах ожогов на его руках? И о том, что нашёптывают тени, тоже? Может, тени общались с ним совсем по-иному? Бессловесно? Значит, ты научилась охотиться, нарушил молчание Кассиан. А сражаться? Я покачала головой. Кассиан уперся ладонями в стол. «Тебе повезло, что ты нашла себе такого учителя». Я открыла рот, собираясь возразить, но... м а т е Ризанда мудро позаботилась о том, чтобы у ее сына был целый арсенал сил и способностей. Невозможно применить одну, в з а п а с е есть еще несколько. А что было в моем арсенале, кроме умения метко стрелять из лука и невероятного упрямства? И если у меня теперь появилась новая сила... Точнее, новые силы. Я больше никогда не буду слабой. Не буду зависеть от кого-либо. Я уже не окажусь жертвой от Тора, не знающий, как и куда ударить тварь. т о о что творилось в моей смертной жизни, больше не повторится. Мне вдруг вспомнились слова Тамлина и Ианты. Они утверждали, что если подданные увидят, как я учусь сражаться и владеть оружием, то сочтут это дурным знамением. Только сейчас я поняла в полной мере глупость этих слов. Глупость всего, что запихивали мне в мозг в течение последних месяцев. И снова воцарилась тишина. Ее нарушило мор, и в словах, произнесенных мягким тоном, было достаточно яда. Не зря вторая заместительница верховного правителя появилась на свет при дворе кошмаров. «Позволь тебе кое-что сказать на п р о в а х той, кто успела побывать в твоей шкуре». И вновь Я ощутила их связующие нити, передающие общий гнев и общую боль. Исключение составляла Амрена, в глазах которой сквозило недовольство. «Первое. Ты покинула двор весны. Я старалась внутренне не откликаться на услышанное. Слишком тяжел был груз произнесенных слов. И Если это еще не отложилось в твоем уме, не знаю, к добру или нет, тогда никакая твоя учеба невозможна». «Теперь второе», — продолжала Мор, разглядывая собственную ладонь. «Я когда-то жила в таком месте, где мнению других придавалось большое значение. Меня это душило и едва не сломало. Поэтому, Фейра, мне не просто знакомы твои чувства. Я понимаю все, что творится у тебя в душе. Я знаю, что они пытались сделать с тобой. Теперь же, проявив немного смелости, ты все это можешь отправить в преисподнюю вместе с заботами о своей репутации. Голос Мор звучал все мягче, и напряжение за столом ощутимо о слабело. «Здесь ты будешь делать то, что тебе нравится, и то, что необходимо». Мор не станет мне указывать, какое платье подобает или не подобает надевать сегодня. Говоря со мной, она не допустит, чтобы я отошла в сторону, слушая ее в полуха. Она не сделает... не сделает ничего из того, что я добровольно или из отчаяния позволяла делать Ианте. У меня еще никогда не было подруги. Ианта, она так и не стала мне подругой. Даже в лучшие дни я ощущала ее кем-то вроде наставницы. За те несколько недель, что я гостила дома, прежде чем оказаться в кошмарном мире Амаранты, у меня начали складываться зачатки дружеских отношений с Нестых и Элайной. Однако сейчас, глядя на мор, я чувствовала, знала, что обретаю подругу. Я вполне могла отправиться с нею на обед, могла говорить, не зажимаясь. Я могла многое взять от нее, но почти ничего не могла дать ей взамен. Однако то, что она сказала и что я услышала от остальных... Рис поступил мудро, взяв меня на этот обед. Он позволил мне прочувствовать, смогу ли я поладить с его внутренним кругом выдержать их подкусывание и напор их силы. Если мне хотелось стать частью этого круга, нянчиться со мной они не будут. Наверняка я не раз почувствую на себе их давление. Возможно, даже страх, но... Если они собирались выстоять против сонного королевства, с которым уже воевали 500 лет назад... Я встретилась взглядом с Кассианом. У него блестели и плясали глаза, однако в них я не заметила ни капли удивления. Я подумаю об этом. Связующая нить донесла до меня удивление в перемешку с удовлетворением. Я проверила свои умственные заслоны. Они были в полном порядке. По лицу р и з о н д а я тоже не смогла ничего прочитать. И тогда я сказала, обращаясь в первую очередь к нему. Я говорила ровно, без дрожи в голосе. «Я принимаю твое предложение и согласна работать с тобой. Во-первых...» потому что не привыкла сидеть на чьей-либо шее. А во-вторых, я хочу помочь в грядущей войне с сонным королевством. Чем смогу? — Прекрасно. Только и ответил Рис. Остальные удивленно посмотрели на нас. Возможно, Рис не все сказал им о причинах моего присутствия на этом обеде. — Завтра и начнем, — добавил он. — Где? Из чего? — выпалила я. Рис положил ладони на стол переплёл пальцы, и я вдруг поняла, сегодняшний обед он устроил не только с целью выслушать моё решение, была другая, более серьёзная причина. Правитель сонного королевства всерьёз решил начать войну. И начать он собирается с воскрешения Юриана. Юриан — древний воин, убивший сестру Амаранты. Затем Амаранта жестоко расправилась с ним, поместив его глаз и душу внутрь кольца. Я не раз видела это кольцо в Подгорье. «Чепуха!» — поморщился Кассиан. «Это невозможно сделать!» а м р и н а замерла. Теперь Азриэль внимательно наблюдал за ней. Мне вспомнились слова Риза. Амаранта была лишь началом. Неужели он уже тогда знал об этом? Неужели жуткие месяцы, проведенные в Подгорье, были лишь преддверием к настоящим кошмарам которые вот-вот о б р у ш и т с я на притянию, воскресить мёртвого. Какой же тёмной силой должен обладать правитель сонного королевства? «С какой стати королю воскрешать Юриана?» — простонала Мор. «Отвратительный тип, способный лишь говорить о себе». И снова по мне ударил возраст собравшихся. Война. Они все участвовали в ней. п я т ь лет назад. Это я и хочу выяснить. — спокойно ответил ей Ризант. А заодно узнать, каким способом король собирается воскрешать Юриана. «До короля наверняка уже дошли сведения о преображении Фейры», сказала до сих пор молчавшая Амрена. «Он знает, что можно воскресить мертвеца при определенных условиях. Я з а ё р з а л а на сиденье. Я ожидала свирепых вражеских армий, кровавых сражений. Но это...» «В воскрешении ф е й р ы участвовали семеро верховных правителей», — возразила Мор. «Такое просто не может повториться. Король двинется иным путем». Ее глаза превратились в щелочки. «Злодейские убийства в храмах. Думаешь, они как-то связаны с его планами?» «Я не думаю. Я знаю. Просто не хотел говорить, пока не узнаю наверняка». Азриэль подтвердил. Три дня назад был совершён дерзкий налёт на захоронение в с а н г р о б а х е Там что-то искали и, кажется, нашли. Азриэль молча кивнул. Мор с удивлением посмотрела на него. Азриэль пожал плечами, словно извиняясь за вынужденное молчание. Но меня опять сдавило горло. Так вот почему после гибели Амаранта и Кольцо с глазом и Фаланга пальца исчезли. Они кому-то понадобились, но кто? Я умолкла, поражённая догадкой. «А Тора не удалось поймать?» — спросила я. «Нет, сколько его не искали», — совсем тихо ответил мне Рис. Съеденное за обедом легло в желудке т я ж е л ы м куском свинца. «Но как можно взять глаз и фалангу пальца и с их помощью воссоздать того же Юриана? И как мы можем их остановить?» — спросил Рис у Амрены. Амрина хмуро поглядела на свой бокал, К вину, как и к пище, она тоже не притронулась. «Ты и сам знаешь, где искать ответ. Отправляйся в тюрьму, поговори с Косторезом». «Дерьмово!» — вразнобой произнесли Мор и Кассиан. н а м р е н а у тебя это получилось бы куда успешнее», — сказал Рис. «Хорошо, что я сидела по другую сторону стола. Из уст а м р е н ы послышалось настоящее змеиное шипение. Она и сама стала похожей на змею, готовую ужалить». «Нет, т Ризант, ноги моей в тюрьме не будет, и ты это знаешь. Так что отправляйся сам или пошли своих псов». Кассиан заулыбался, показывая ровные прямые зубы. «Такими только и кусать». а м р е н а в ответ оскалила свои. «Туда направлюсь я», — неожиданно заявил а з р е л ь «Караульные тюрьмы хорошо знают, кто я такой». «Неужели певец Теней всегда первым бросался в опасные места?» Пальцы Мор сдавили ножку бокала. Сама она сердито щурилась на а м р е н у Красное платье, драгоценные камни — всё это показалось мне маскировкой, скрывающей тёмную силу, бурлящую в её жилах. Кажется, она хотела что-то сказать, но рис её опередил. «Если кто и отправится в тюрьму, так это я сам. И ф е й р а «Что?» — протянула Мор, хлопнув ладонью по столу. «Он не станет говорить с Ризом», — заявила Амрена соратникам. «С о з р и э л е м или кем-то из нас тоже. Нам ему нечего предложить». «А б е с с м е р т н о й у которой осталась смертная душа?» Глаза Амрены уперлись мне в грудь, словно она была способна увидеть сердце, бьющееся внутри. Я снова задумалась, чем же она питается. «С Фейрой, Касторезу, возможно, захочется поговорить». Теперь все смотрели на меня, словно ожидая, что я начну просить, чтобы меня туда не посылали или вообще забьюсь со страху под стол. Похоже, теперь они проверяли, хотят ли работать со мной. Значит, к о с т а р е с До этого были Наги, Атор, т Суриэль, Богги и Меденгардский червь. Возможно, во мне сломали то, что и с п ы т ы в а л о страх, или страх перекочевал из реальной жизни в мои сны. «Выбор за тобой, Фейра», — непринуждённым тоном произнёс Рис. Выбор был невелик. Увильнуть, чтобы снова оказаться в четырёх стенах и оплакивать свою участь, или столкнуться с чем-то ужасным, чего я даже представить не могла. «Насколько скверно это может быть?» — вместо ответа спросила я. «Достаточно скверно», — сказал Кассиан. Никто ему не возразил.